Беда пришла. Здание было в три этажа. Беда с неудовольствием оглядела помпезный розового мрамора с позолотой фасад. Чертоги, витиеватой вязью, значилась над входной дверью. Беда вздохнула, переступила с ноги на ногу, сдаваться было страшно. Она оглянулась по сторонам. Заплетающейся нетвердой походкой к беде приближался нетрезвый смертный Селиванов, Можно сказать, хороший знакомый. С ним беда частенько бедовала в подвалах и на чердаках. Во внутреннем кармане засаленного пиджака Селиванов схоронил 400 рублей мелкими купюрами, и беда безошибочно определила, что направляется тот к гастроном. «Гляди, отгрохали!» — пожаловалась Селиванова беда, огорченно кивнув на мрамор с позолотой. «Чертоги! Тьфу! Победитель! Что взять?» Селиванов не ответил, потому что никаких чертогов, как и всякий смертный, не видел и видеть не мог. Саму беду, впрочем, тоже, хотя та то и дело с ним то случалось, то приключалось. Беда вновь вздохнула. «В последний раз настаю, тоскливо подумала она. Брезгливо двумя пальцами изъяла купюры и спустила их в водосточный люк. Деньги ей были ни к чему. Еще пару минут потопталась перед поганым зданием, понаблюдала, как незадачливый Селиванов, хлопая себя по карманам, причитает «Вот беда-то какая!» Невесело хихикнула и побрела сдаваться. Внутри преобладали белый, розовый и голубой. Пахла миртом и ладаном. Беда с проклятием чихнула, утерла рот старческой дряблой ладонью и поплелась по длинному, укрытому лазурной ковровой дорожкой коридору. «Поганцы эдакие!» Бронилась беда на ходу, с отвращением глядя на развешанные по стенам плакаты. «Радуются чужой беде, святоши напыщенные! Проходимцы!» Зло повержено. Нет больше зла. Одну за другой считывала она пакостные надписи на плакатах. «Да здравствует царство Божье!» В торце коридора во всю стену красовалось полотно бездарного живописца, на котором был намалеван заколотый Люцифер. Гордое, мужественное лицо Люцифера бездарь обезобразил на совесть, пририсовав морщины, одутловатость и двойной подбородок. Беду особенно возмутила бородавка под правой ноздрёй, которой у оригинала не было и в помине. Утирающий окровавленный меч от уника убиенного архангел Михаил напротив выглядел писанным красавчиком. Его пучеглазая, надменная ханжеская ряжка аж светилась от радости и самодовольства. «Ладно, ваша взяла». Скорбно признала беда. «Тешьтесь теперь, что уж!» Она скривилась, смачно плюнула на босые архангельские ступни и пошлепала по коридору в приемную. «Явилась карга старая», — приветствовал бедучий душный ангелок за массивным сияющим полировкой столом. «А мы уж заждались. Шляешься, бог, весь где!» «Черт знает где!» — мысленно поправила беда, затем распрямила костлявые старушечьи плечи. «Я не шляюсь!» — гордо проскрипела она. «Я случаюсь, приключаюсь, прихожу и настаю. Хочешь, тебе настану?» Ангелок хохотнул. «Не настанешь!» — занощего бросил он. «Кончилось ваше время. Чума с холерой тоже грозились. А где они, спрашивается? Поняла?» «Поняла!» — прокряхтела беда. «Как не понять?» «То-то!» — хмыкнул ангелок. — Намедневан лихо притащилась, стращать пыталась, собачилась и сквернословила. Мол, разбудили его, теперь, дескать, прячьтесь. Ничего, бумажку подписала, как миленькая, утерлась и сгинула, откуда пришло. В общем, все ваши подписали, а куда деться? Ты считай последнее. — Ступай! — ангелок почтительно кивнул на забранную белесой портьерой дверь. — Ждет. Архангел Гавриил сидел вальяжно развалившись в роскошном кресле и закинув ноги на стол, а крылья на этажерку. «Вылитый птеродактиль!» Поморщилась беда от благостного елейного выражения на мясистой физиономии. «Наконец-то!» Тонким дисконтом проворчал Гавриил при виде посетительницы. «Ну что, бедовая, осознала, так сказать, всю тщетность своих проделок!» Беда промолчала. «Ладно, садись!» Пропищал Гавриил и махнул левым крылом в сторону утлова, неказистого табурета для посетителей. «Читай!» Он извлек из выдвижного ящика лист плотной бумаги и толкнул его по столешнице. «Я, беда бедовая», было выведено на листе каллиграфическим почерком с завитушками, «добровольно перехожу на сторону добра». «Обязуясь отныне от вредительской деятельности воздерживаться, горе со злосчастьем праведникам не чинить, лишений и напастей не насылать». «Ну что, прочла?» — осведомился архангел. Он выдернул из левого крыла перо, макнул его в чернильницу и метнул беде. «Подписывай». «А если не подпишу?» — прошамкала беда. «Что тогда?» «Тогда придется тебя ликвидировать, как оспу с чехоткой. Что ж, мне вообще не случаться? с досадой уточнила беда. Я ж не смогу, я привыкла. Архангел зевнул. На период ламки тебе позволяется беда курить в тюрьме? Милостиво сообщил он. Грешником наставай, пока не отвыкнешь. Но особо не увлекайся, репрессируем. Поняла? Все поняла. Свободно. Вот и все, тоскливо думала беда, хромая от поганых чертогов прочь. Второго Люцифера нет и не будет. Кто теперь защитит некогда грозное, а ныне бессильное темное воинство? Пасхальная, церковная, благовещенская...» Брезгливо считывала название улиц с дорожных указателей беда. «Совсем обезумели, Святоше. Скоро нужники в соборе божественного отдохновения переименуют». Она достигла городского парка, привычно просочилась через решетчатую ограду и побрела крюмочной. Сгущались вечерние сумерки, любимое бедой время. Она предпочитала приключаться именно в такие часы, когда дневной свет трусливо отступал перед неизбежным и неумолимым натиском ночи. С собирающимся в контингентом беда приключалась особенно охотно. Тощая желчная свара и здоровенный краснорожий мордобой при виде беды поднялись с парковой лавки. Свара дернулась и поклонилась, мордобой пропыхтел что-то приветственное и невнятное. «Ну, как тут?» Вяло полюбопытствовала беда. Она кивнула на крыльцо рюмочной, куда вышибала, как раз вытолкал двоих изрядно вдевших завсегдатаев. Подвыпивший смертный Пилипенко сноровисто ухватил за грудки нетрезвого смертного Рахметова. «Козел ты!» — сообщил Рахметову Пилипенко. «Чурка!» Свара скривилась. «Противно смотреть», — тоскливо призналась она. «Брехуны, вместо чтоб меня затеять!» Свара досадливо махнула рукой и смолкла. «Ну, чурка», — признал смертный Рахметов. «Ну и что? А ты хохол!» «Эх, как бы я сейчас начался!» — мечтательно пробормотал мордобой. «Ох и начался бы!» «Братишка!» — распахнул объятия Пелепенко. «Землячок!» Смертные обнялись. «Теперь что же всегда так?» С отвращением, глядя на братающихся, осведомилась беда. «Всегда», — подтвердил мордобой. «С тех пор, как мы с ней...» — он кивнул на свару. «Сдались. Жить не хочется». Беда сочувственно цокнула языком и поплелась дальше. Миновала изнывающий от безделья наряд полиции, обложила по матери паркового карманника Гошу, растерянно моргающего неподалеку от пары зажиточных смертных, сплюнула в сторону слетевшей с качелей и, умудрившейся не сломать ногу, ни даже набить шишку шестилетней соплячки, и поковыляла бедовать прочь. На чердаке была зябка и сыро пахло плесенью, мышами и волглым трепьем. Беда сгорбилась на лежалой куче мусора в углу. Несмотря на милую сердцу обстановку, на душе было муторно. Вот уже с неделю беда ни с кем не приключалась и ни к кому не приходила. Смертный молокосос Юрчик с четвертого этажа в отсутствии родителей напрасно жег спички. Пожар упорно не занимался. Петр Матвеевич с шестого затеял мыть окна и поскользнулся на подоконнике, но вместо того, чтобы вывалиться наружу и расплющиться об асфальт, спланировал вовнутрь и отделался синяком на заднице. Взломщик Ванька Костыль, битый час пыхтел, пытаясь выручить застрявшую в дверном замке отмычку, не выручил, махнул рукой и убрался. «Эх, бедолага!» То ли Костылю, то ли себе посочувствовала беда. Поднялась с насиженной мусорной кучей и пошаркала на выход. От вынужденного безделья у нее ломило тело и путались мысли. «Знакомцев проведать, что ли?» Бормотала себе под нос беда, пока тащилась по городским улицам и переулкам ожалиться на жизнь, сполокнуть по былым временам, может, и легче станет. На углу божественной и праведной, в десятки метров от светофора, пригорюнился, спиной привалившись к водосточной трубе несчастный случай. Его некогда щегальской двубортный костюм обветшал и засалился, тонкие фронтоватые усики обвисли, бесшабашные шалы и глаза глядели с тоской. Беда сочувственно покряхтела и присела рядом. «Бедуешь», — безучастно констатировал случай. «Вот и я тоже». «Ну куда все это годится?» — кивнул он на перекресток. «Черт знает что». Беда понимающим взглядом проводила вылетевшую на красный Мазду с блондинистой смертной Трифоновой за рулем. На перерез смертной уверенно пер груженый щебнем КамАЗ. По встречной его залихватский обходил джип с тонированными стеклами. Не успевшая пересечь дорогу старушка застыла на крохотном пятачке как раз между ними. Несчастный случай негодующе крякнул, когда «Мазда» проскочила в миллиметре перед камазным рылом и унеслась в переулок. Джип, чудом разминувшийся со старушкой, пошел юзом, задел протектором тротуар, едва не снес цветочный ларек вместе с продавщицей, но в последний момент выправился, взвизгнул тормозами и укатил в проходной двор. Старушка, суетливо крестясь, посеменила по мостовой, увернулась от автобуса, ускользнула от мотоцикла, облегченно охнула и юркнула в подворотню. «Вот так оно и идет», — пожаловался несчастный случай. «А могло бы быть восемь трупов», — мечтательно причмокнул он. «По Трифоновой давно кладбище плачет. Гоняет на своем катафалке, как черт на душу положит. Права ей полюбовник купил». «Я десять раз мог бы уже этой Трифоновой случиться, а нет. Сижу здесь без толку день-деньской. А что поделаешь, иначе ликвидируют или в ад сошлют. Фатерлянд горшки чистить». «Да есть ли он еще, Фатерлянд-то?» — усомнилась беда. «Может, и его ликвидировали?» Несчастный случай смолчал. Вопрос был не из тех, на которые хочется отвечать. «Ладно, пойду». Беда поднялась и похромала к перекрестку. Просочилась сквозь груженную овощами фуру, проникла, кряхтя через заднюю стенку в почтовый фургон и поехала на вокзал. Разлуку она нашла на обычном месте, у перронов. Изможденное печалью лицо разлуки сейчас показалось беде особенно унылым. «Ваше благородие, госпожа разлука!» Нараспев приветствовала старую приятельницу беда. «Как живется? Как разлучается?» Разлука смахнула слезы с впалых морщинистых щек. «Все глаза выплакала, призналась она. «Проку только нет. Вон, гляди». Беда поглядела. Хорошенькая смертная Аллочка рыдала, прижавшись к груди молодцеватого смертного Дубинина. «Уезжает», — прокомментировала Разлука. «На север, за длинным рублем». «У Дубины там дружки и телка, а эту постылу и оставляет с детём. Ты глянь, глянь, сейчас передумает!» «Да пропади он, этот Красноярск!» — сказал вдруг смертный Дубинин. «Что я лось на морозе и шачить? Всех денег не заработаешь! Остаюсь с тобой!» — уточнил он, от души шлёпнув смертную Аллочку по ягодицам. «Пошли отсюда!» «Вот так!» — резюмировала разлука. Перерешил такие дубиностые росовые. Поезда отменяют, пожаловалась она. На Омск уже отменили. На Анадырь, на Владик. Одни пригородные электрички, считая, остались и те полупустые. Не едут сами по себе. Пропади они все. А я поделать ничего не могу. Бумагу подписала». Да уж, поддакнула беда. Подкачал, благодетель наш. Кормилец, мессир. Дал себя не за понюх табаку зарезать. Я тоже подписала. Сказали, мол, на время ломки можешь бедокурить в тюрьме. Словно подачку кинули. «Была я в тюрьме», — поморщилась разлука. «Как пришла, так и сгинула. Женьку петуха с беспредельщиками разлучила, по разным камерам развела, и все. Больше не пойду. Не по сердцу мне такая работа». Беда попрощалась и подалась вон с вялым любопытством оглядела собравшуюся на привокзальной площади толпу смертных, скользнула сквозь пассажирскую дверцу в такси и устроилась на заднем сиденье. «Надо мимо несчастного случая проехать», — думала беда, пока водитель выруливал со стоянки. «Потешить давнего дружка». Она уже собралась было попутать шофера, чтобы гнал на угол божественной и праведной, но вспомнила, что перешла на сторону добра и с досады едва не соскочила на ходу. «Железнодорожники бастуют!» Объезжая толпу, объяснял между тем водитель-пассажиру. «Машинисты, стрелочники, проводники. Кого сократили, кому зарплату порезали. Поезда-то нынче почти не ходят». «Идиот!» Перекрывая виск тормозов, заорал он на прошмыгнувшего перед капотом пожилого индивида. «Смерти ищешь, пенек старый!» «Смерти!» Машинально повторила беда. «Точно!» «Давно с ней не виделись. А как бывало, куролесили?» Она довольно хихикнула и попутала водителя везти в хоспис. Смерть клевала носом в приемном покое, умастившись в кресле для посетителей. Коса уныло прикорнула в углу рядом со старой шваброй. «Не мрут», — понятливо проскрипела беда. «Смотря кто», — клацнула челюстью смерть. «Людишки нет, а мы — да». Рак третьего дня клешни откинул. «Победили меня, — сказал, — вакцинами замордовали. На горку в соседнем дворе забрался, свистнул и околел. Я вот тоже думаю, не пора ли?» «Типун тебе на язык!» — ужаснулась беда. «На гортань!» — поправилась она, вспомнив, что языка у собеседницы нет. «Даже и не думай, без тебя мы тут все передохнем!» Смерть понурилась и не ответила. «Ты верь!» — собрала воедино остатки оптимизма беда. «Будет и на нашей улице праздник!» «Вряд ли!» — уныло вздохнула смерть. «С чего бы ему у нас взяться? А если даже будет, то когда еще?» «А когда бы то ни было! Подождем! Зима к тому же на носу! Самое время впасть в спячку!» Не прощаясь, беда выбралась на больничное крыльцо, С минуту постояла, с неприязнью глядя на детскую горку в соседнем дворе, и поплелась в ближайший подвал впадать в спячку. Беда не знала, сколько времени проспала. Разбудила ее человеческая разноголосица. Беда продрала глаза и вгляделась в темноту. Людишки были сплошь незнакомые на подвальных обитателей, не похожие. Кошмар, что творится? посетовал лысоватый смертный в потертом пальто. «Вчера еле до автобусной остановки добрался. Пожарные все улицы запрудили. Машины свои всюду понаставили. Сирены включили. Хорошо, не бронспойты». «Забастовка», — задумчиво сказал тощий смертный в ушанке. «Да вы разливайте, разливайте, Алексей Дмитриевич». Лючки тоже бастуют», — поддержал толстый смертный с одутловатым лицом. «Полицейские бастуют, врачи бастуют, гробовщики». «Сокращают всех. Преступность, мол, резко пошла на убыль. И заболеваемость, и смертность. Просто беда какая-то. Вы лучше пейте, Андрей Кузьмич, а то накликаете еще». «Дорень ты!» — проворчала недовольная с беда. «Меня уже накликали». «Травмпункты закрывают», — выпил, но не унялся Андрей Кузьмич. «Поликлиники закрывают, больницы, морги». Даже дворцы бракосочетаний один на весь город остался. Перестали, дескать, люди разводиться, не говоря о том, чтоб помирать. В общем, пришла беда, отворяй ворота». Беда саркастически фыркнула. Дурацкие поговорки смертных вызывали у нее неприязнь. Никакие ворота для нее открывать было ни к чему. Она прекрасно просачивалась через ограды, плетни и входные двери. «Ладно, выпивайте». Милостиво разрешила беда и подалась из подвала вон. Снаружи было ветрено. Солнце стегало лучами, наросшие на козырьках и карнизах сосульки, выжимая из них слезу. Вдоль по улице двигалась нестроенная колонна смертных с плакатами и транспарантами в руках. «Правительство в отставку!» донеслось до беды. «Президента долой! Чиновники жиреют, а дети врачей голодают!» Напринимали законов, ворчала умастившаяся на лавке старуха. «Теперь только знай, расхлебывай. Всеобщее торжество добра, как же! Недаром люди добром это самое называют говно!» Беда благосклонно кивнула. Насчет сущности добра она была согласна. «Вот ты где!» услышала вдруг она писклявый голосок за спиной. «Попалась, прощелыга старая!» Беда обернулась через плечо. К ней, оскальзываясь на гололёде и размахивая для равновесия крыльями, спешили два ангелочка за трапезного вида. Беду ухватили под руки и с натугой поволокли. «Вы по что произвол творите?» — уперлась беда. «Я сдай вишней осени на стороне добра! Или не знали? Никуда с вами не пойду!» «Пойдёшь, куда денешься?» — зловещий процедил тот ангелок, что слева. «На стороне добра она как же?» «На стороне!» Заупрямилась беда. «У меня бумага подписана». «Подотрись этой бумагой», — посоветовал тот ангелок, что справа. «Шевели копытами, старая! Тебя сам главный видеть желает!» «Обыскались тебя, бедовая?» — укоризненно поведал архангел Гавриил. «Садись, подписывай!» Он извлек из выдвижного ящика лист плотной бумаги и толкнул его по столешнице. «Я, беда, бедовая», — было выведено на листе каллиграфическим почерком с завитушками, — «Добровольно возвращаюсь на сторону зла, обязуюсь отныне проводить прежнюю вредительскую деятельность, чинить праведникам горе со злосчастьем и насылать на них лишения и напасти». Беда расправила костлявые старушечьи плечи. «Не подпишу», — гордо заявила она. «Можете ликвидировать. Толку с меня все одно нет». Гаврил гневно махнул правым крылом. «Совести у тебя нет, а не толку», — пискнул он. «Погляди, до чего вы смертных довели негодяи. Распустились бездельники без начальства, обленились мерзавцы! Ты где отиралась всю зиму?» «На стороне добра была, не стала скрывать беда». «В спячке!» «Вот-вот, дай вам волю, царство божье на земле проспите! Подписывай давай, нечего кочевряжется. Старшой ваш давно уже подписал!» «Как это, старшой?» — изумилась беда. «Его ж ваши убили!» Архангел Гавриил возмущенно махнул левым крылом. «Как убили, так и воскресили, буркнул он. Тоже же мне умник! Ангельская рать должна, видите ли, за него и шачить, пока он в аду сиборитствует!» «Так что же, мистер Люцифер снова с нами?» Боясь поверить такому счастью, переспросила беда. «С вами, с вами! С кем еще-то? Нам с ним, с Иродом, точно не по пути!» «Всевышний так и сказал. Воскресить, из ада извлечь и отправить по месту службы». «Так и слава Всевышнему!» — на радостях помянуло всуй имя Господа Беда. «Давай, Перо, подписывать буду!» На углу привокзальной и второй собачьи приплясывал от радости, одетый с иголочки, несчастный случай. «Случился!» — бросился он бедя на шею. «Наконец-то!» Из смятой в гармошку Мазды полицейские деловиты извлекали останки блондинистой смертной Трифоновой. Беда проводила одобрительным взглядом завывающую сиреной пожарную машину, несущуюся по адресу, где смертный молокосос Юрчик доигрался со спичками и поковыляла на вокзал. «Дубина Стоеросовая уехал!» — приветствовала беду, плачущая от счастья разлука. «В Красноярск! К дружкам и телке, Живём!» На пороге хосписа топталась ежесть на ветру смерть. «Умаялась!» — пожаловалась она давней соратнице. «Весь день косой махала, грабки отваливаются, а тут еще членистоногое воскресло, теперь только успевай!» В беседке городского парка обмывали воровскую удачу карманник Гоша и взломщик Костыль. Из рюмочной под ручку выбрались Свара и Мордобой, который при виде беды немедленно полез обниматься. «Сейчас начнусь!» — радостно хохотнул он. «Пилипенко с Рахметовым уже на бровях!» «Чурка ты!» — подтвердил диагноз, вывалившийся на крыльцу рюмочной расхристанной Пилипенко. «Козел! Сам козел!» — заехал собеседнику в челюсть Рахметов. «Хохлятская твоя харя!» «Наших бьют!» — азартно взревел Пилипенко. «Наших бьют!» — эхом откликнулся Рахметов. На подмогу из рюмочной высыпала компания нетрезвых смертных Ввинтилась в нее и мгновенно завязалась свара Махнув кулачищами, начался мордобой Из-за кустов вымахнул полицейский наряд Беда довольно ухмыльнулась и всем, наконец, пришла